Они задержались около Норт-Андовера, остановившись на пешеходном мостике через шоссе 495. Облаков прибавилось, но Луна всё-таки сумела прорваться на какие-то мгновения и показать им шесть полос застывших автомобилей. Около моста, на котором они стояли, на той половине шоссе, что вела на юг, лежал перевернувшийся 16-колесный трейлер, напоминая мертвого слона. Оранжевые конические стойки, установленные вокруг него, показывали, что кто-то должным образом отреагировал на аварию. Увидели они и две патрульные машины, одна из которых лежала на боку. Задняя часть грузовика обгорела. За те короткие мгновения, на которые луна выскользнула из-за облаков, трупов они не заметили. Несколько человек шли по заасфальтированной обочине, на которой тоже хватало машин. «Добавляют реальности, не так ли?» — спросил Том. «Нет». Эмоций в голосе Алисы не слышалось. «По мне всё это выглядит как спецэффект в каком-то разрекламированном летнем фильме. Покупаешь большое ведро попкорна и коку, и наблюдаешь за концом света в... как они это называют... Компьютерными графическими образами, КГО, синими экранами, еще каким-то дерьмом. Она подняла за шнурок маленькую кроссовку. Вот все, что мне нужно, чтобы воспринимать происходящее реальностью. Что-то достаточно маленькое, чтобы держать в руке. Ну ладно, пошли.